«Более того, даже она сама этого не знает. Понимаю, каждый из вас хотел бы заслужить ее внимание и готовь ради этого на жертвы и подвиги, но нет такого способа. Вы можете только ждать. Кому-то повезет, кому-то нет». Из комнаты донесся грохот упавшего стула. Судя по неприкрытой зависти, с которой охранник оглянулся на дверь, он был уверен, что наместнику повезло, причем совершенно незаслуженно и не в свою очередь. Шелар в этом уверен не был. Разумеется, что бы ни произошло с Харгоном после неожиданного свидания, это, несомненно, будет полезно и для него, и для окружающих. Но вот принесет ли оно ему счастье, еще неизвестно. К десяти на совещание любезное начальство не явилось. Видимо, усталый демон пригрелся под теплым бочком нимфы и проспал все на свете. Будить его, разумеется, желающих не нашлось. Даже вечно недовольный брат Павсаний, не успевший позавтракать и оттого обиженный на весь свет ещё более чем обычно, только засопел в ответ на предложение исправить ситуацию самостоятельно. А Дония Хасифина, которую патрон в последнее время пристрастился посылать на подобные совещания вместо себя, намекнула, что советник мог бы сделать это и сам, как пользующийся особым расположением. Я понимаю, с самым серьёзным видом согласился Шелар. Вас склоняет к подобному рассуждению тот факт, что у меня осталось ещё 3 целых конечности и две щелисть в придачу. Однако, сочту уместным заметить, что у всех прочих присутствующих добавок к вышеперечисленному имеются ещё по одной целой ноге и неповреждённому носу, что делает их более подходящими кандидатами на подвиг. Брат Пльдман скривился, словно от зубной боли. Щеллар давно заметил, что подобные образцы высоколоконцелярского слога оскорбляют поэтический слух министра. Я при каждом удобном случае старался доставить ему это в удовольствие. Брат Хольц сердито нахмурился. Он тоже не любил, когда ему всякий раз напоминали о его басяцком происхождении и выпиющей необразованности. Не для того он достигал вершин власти, чтобы ещё каким-то глупостью мучиться. Достаточно того, что грамоту осилил и труды повелителя прочил. Брат Чи скорбно полез в словарь с обреченным видом человека, заранее знающего, что искомого не найдет, а если найдет, то не сможет сложить найденное в целостную фразу, обладающую смыслом. Донья Хосефина слегка изменилась в лице, видимо, представила себя на костылях и со сломанным носом, это в дополнение к прочим ее несравненным прелестям. Брат Павса не засопел сильнее, подозрительно поглядывая на окружающих, а не скрывается ли в стой сложном для понимания обороте, какое-нибудь скрытое оскорбление его персоны. Брат Аркадиус посмотрел на советника с отеческой укоризной и покачал головой, дескать, зачем же провоцировать конфликты. Шелар в первый момент даже не понял, что не так. Все вроде как обычно, все реакции предсказуемы и проверены, откуда странное ощущение, будто где-то произошел сбой и что-то пошло вопреки привычному порядку. Он наскоро обижал глазами, явившись на совещание братьев, А вдруг кого-то просто нет. И вмиг понял, в чём дело. Нет, все на месте. Просто один из них повёл себя не так, как всегда. Знаток и ценитель бюрократической словесности брат Чань обычно в таких случаях едва заметно улыбался и слегка приопускал веки, выражая тайное одобрение. Сегодня же брат Чань словно пропустил замечание мимо ушей, занятый какими-то своими мыслями. Казалось бы, ладно, задумался человек, прослушал, с кем не бывает. Но в тот момент брат Чань вовсе не о философских тайнах смыслов задумался и не о грядущем отчёте. Он смотрел на брата Шилара пристально и внимательно, словно что-то анализировал. Неужели подозревает? И если да, то на чём он прокололся? А если нет, то какое иное объяснение можно найти? Зачем же так шутить, дорогой брат? Глава ордена решил всё же высказаться на правах старшего. Вы прекрасно понимаете, что я имела в виду, уважаемая дама. Вы действительно пользуетесь особым расположением наместника, и к вам он относится немного иначе, чем к остальным. Я тоже полагаю, что вам он легко простит то, за что любой другой, спратив, будет жестоко наказан. Вы вы ошибаетесь. Вы разозлил Шиллар, заставляя себя оторвать свой взгляд от брата Чаня и привести на собеседника. В гневе господин наместник не делает различий между соратниками, не разбирает правых и виноватых и не помнит, к кому он расположен, а к кому нет. Смею вас заверить, в тот печальный момент, когда он меня покалечил, он был расположен ко мне не менее, чем сейчас. «Что поделать?» – вдруг подал голос брат Чань. «Никто из нас так и не знает толком, как это все произошло, отчего и за что. Ни вы, ни господин наместник не снизошли до объяснений». И до сих пор аккуратно обходятся от от темы в разговорах. Неудивительно, что братья толкуют происходящее в меру своего разумения и ошибаются в толкованиях. Кстати, раз уж мы в ожидании господина наместника всё равно скучаем в праздности, может быть, вы просветите нас, что там произошло на самом деле. Вот те раз. И как понимать это внезапное любопытство? Как праздное, как профессиональное? Или оно все же связано с уже замеченным пристальным интересом уважаемого брата к персоне советника? Высшие силы. Неужели заподозрил? Хотя, что тут удивительного? Давно пора было. Сам Шелар заподозрил бы неладно еще луну назад. Ну вот знать бы точно. К сожалению, я не уверен, что господин наместник сочтет подобное откровение с моей стороны уместными и допустимыми. Поэтому без его согласия я считаю неприемлемо публично обсуждать упомянутый инцидент. Кроме того, мне странно слышать от главы департамента открытое признание, что он скучает и ему совершенно нечего делать. За пределами этой комнаты у меня полно дел. Врачья не дрогнул, но и ответного выпада не сделал. И я хотел бы поскорее к ним вернуться, так как даже временное бездействие тяготит меня не менее, чем вас. Кстати, о ваших делах. Как поживает мой кузен Удалось вашим людям обнаружить какие-либо контакты? К сожалению, никаких контактов он искать не стал, а направил свои усилия на поиски способа проникнуть во дворец. Поскольку путь этот он успешно нашёл, пришлось срочно брать его прямо на месте. Подумать только, старательно удивился Шелар. Кузен Эльмар, конечно, достаточно бестолков, чтобы наплевать на осторожность, когда речь идёт о Базиле. Но не настолько глуп, чтобы не найти способа проникнуть на охраняемую территорию дворца. Самый очевидный и простейший способ, до которого первым делом додумываются бесхитростные особы вроде Элмара и Ольги – поднырнуть под ожирные речные ворота. И если для Ольги подобная попытка окончилась бы глубоким разочарованием, то Элмару, чтобы разогнуть донные решетки, достаточно всего лишь немного поднапрячься. И где же обнаружилось слабое место в охране дворца? Речные ворота, брат Шеллар. К счастью, чтобы воспользоваться этим слабым местом, злоумышленнику требуется обладать той же выдающейся силой, как у вашего кузена. Как все прошло, наилучшим образом усыплен и водворен в надежную камеру, для верности к дверям приставлен вампир. В разговор немедленно влез брат Хольс, который вторую неделю ныл, что для укрепления веры ему позарез необходимо устроить хоть одну показательную торжественную казнь какого-нибудь еретика-злоумышленника – И теперь нашёл для этого дела подходящего кандидата. Разочаровав энтузиаста, Шеллар не успел. В зал ворвался проспавший Харган, на ходу извиняясь за опоздание, и все разговоры смолкли сами собой. Не потому, что братья испугались или встрепетали, а потому, что они и доנוк, что потеряли дар речи, услышав из уст наместника извинения. Шеллар, который заранее ожидал увидеть в нём изменения и лишь гадал со обычным своим любопытством, Какими именно они окажутся, внезапному припадку вежливости не удивился. Но вот неуместно щенящий восторг, ложная улыбка и отсутствующий взгляд его обеспокоили. Если ночь с нимфаей из тела демона дабри, это всё же не должно было доходить до клинической степени. Не хватало только, что он теперь бросил свою тяжёлую неэтичную работу и посвятил остаток жизни помощи больным и убогим. Каргн между тем занял своё место и вопросительно воззрился на присутствующих. Похоже, он не помнил, зачем они вообще собрались и ждал, что ему кто-то объяснит, зачем в такой прекрасный весенний день толпа народу набилась в тесный и душный зал, вместо того, чтобы собирать ромашки в полях. Господин наместник Шэлар поспешил на помощь, пока остальные братья не догадались о том же, что и он. Мы все тоже не вราзимо рады вашему успешному возвращению и жардем услышать хоть какие-нибудь подробности. Поэтому, если вы не возражаете, было бы лучше, если сначала вы расскажете нам о вашем путешествии и сообщите новости от повелителя, а потом мы доложим, что здесь произошло за время вашего отсутствия. Витающий в облаках правитель с трудом вернулся на низменную и суетную землю. Даже не совсем вернулся, а просто снизился до высоты, с которой видны копошащиеся на улицах людишки. «А может, все-таки вы начнете?» – не очень уверенно произнес он. По-видимому, Видня глаза был, о чём собирался говорить и нуждался во времени и наводящих вопросах. Действительно, тут же поддержал драгоценное начальство брат Аркадиус. Врач Шеллара, я понимаю, вы с братом Чаннем хотели бы максимально оттянуть свой доклад. Но неужели вы думаете, что часом позже господин наместник более благосклонно воспримет новость о том, что вы уморили хранительницу жезла и скрывали сей факт от господина наместника до самого его отбытия? Вот те раз. Нет, конечно, наблюдая за выборами первосвященника, Шелар видел, что брат Аркадиус пакость еще та и не возражал против его кандидатуры лишь потому, что по его расчетам выборы на эту высокую должность фактически являлись подбором кандидатуры на грядущую публичную казнь. Но настолько наглого стукащества советник не ожидал. То ли братом Аркадиусом кто-то умело манипулирует, то ли он оказался хитрее, наглее и глупее, чем думал о нем Шелар. «Спасибо, дорогой брат Аркадиус, что взяли на себя нелегкую задачу доложить об этом прискорбном инциденте», – тут же откликнулся он. «Если бы вы еще знали обсуждаемую ситуацию получше и доложили так же, что мы давно нашли замену умершей, наша благодарность была бы даже более ощутимой. Но раз самое главное вы уже все равно сообщили, не вижу смысла прерывать господина наместника». «Подожди», – наместник, предостерегающий поднюю ладонь, – его подданные с своевременными замечаниями не мешали ему медленно возвращаться в реальность. Что там случилось с хранительницей? Кто её уморил? Какая замена? Никто её не морил, послушно доложил Шэлар. Просто нашему дорогому брату захотелось сбегануть к Красноречью. Хранительница скачалась от естественных причин, и замену мы ей действительно нашли. Полагаю, повелитель осведомлён об особенностях физиологии нимф и поймёт ситуацию правильно. Харгон медленно опустил руку и опёрся о стол, словно ему вдруг стало трудно стоять без опоры. Затем столь же медленно осел и обвёл постенное собрание непонимающим взором блаженного. "Нимф?" беспомощно переспросил он. "Ну вы же помните, поспешил на помощь брат Чань, тоже заметив, что начальник малосне адекватен и нуждается в поддержке. Хранительницами жезла всегда были созревшие нимфы. О стражами их избранники. Потеряв любимого человека, зрелые нимфы очень скоро умирают. Да я не о том, нервно перебил его наместник. Замена это та самая на третьем этаже. Да, это Азиль, сказал Шалар, понимая, что Беняга не забыл имя красавицы, а просто не решается произнести его вслух. Наместник вдруг резко вскочил, словно собирался заорать. рвануть на груди рубаху и линуться истреблять все живое в пределах видимости, но своевременно взял себя в руки. «Найдите другую», срывающимся голосом произнес он. Это прозвучало несколько неуместно, но очень четко и уверенно. По крайней мере, теперь было видно, что демон окончательно вернулся из-за облачных высей и полностью понимает, где он находится и что вокруг него творится. Конечно, торопливо влез Шелар. пока глава департамента на секунду зазевался, пытаясь понять причины с той странного заявления. «Мы понимаем, незрелая нимфа – это не совсем то, что требуется повелителю, и продолжаем искать более приемлемый вариант».